Глава 20. Он проснулся в одиннадцать утра, сел, сгорбившись на постели, и как бы приводя мысли в порядок, провел рукой по рыжим волосам. До назначенного времени нужно было еще выполнить немало дел. Быстро проанализировав выработанный накануне план действий, Майкл пришел к выводу, что все рассчитано верно, и во время представления ему, как хорошему фокуснику, Останется лишь правильно дернуть за веревочку и вовремя достать из рукава нужную вещь. Войдя в ванную, он подставил лицо под струю холодной воды. Надо было побриться, но бритва была наверху, и у него не хватило духу подняться в пустую квартиру. Прежде всего он позвонил Пейнтеру. «Это Шейн. Нельзя терять времени. Я заканчиваю дело три по имелдрума. Да, в моей конторе в полдень». «Мне необходимо письма с угрозами, направленные миссис Трип. Я хотел бы, чтобы вы направили кого-нибудь в полосотель. Проверить, не было ли у Мелдрума пишущей машинки. Если была, то захватите ее с собой. Понятно?» «Естественно!» — отозвался Пейнтер несколько раздраженным тоном. «Вы читали сегодня утром, Геральт? В моем заявлении я отметил ваше любезное сотрудничество с нами. И...» «Я только что проснулся...» «У меня в полдень будет репортер Ньюс. Не упустите возможности быть в курсе событий и приходите». Под смешок Пейнтера, заявившего, что он и так все знает, Майк повесил трубку. Затем он позвонил Джентри, голос которого был усталым и грустным. «Когда вы кончите со всем этим, Майкл? У меня такое ощущение, будто я сижу на ящике с динамитом». Эти признания Мелдрума в моих руках. Точно в полдень, радостно предупредил его Майкл. Пэнтер присоединится к нам, и мы за пять минут покончим с этим делом. У вас такой голос. Будто вы опять что-то припасли. Возможно... Шейн позвонил в Дейли Ньюс и спросил Тима Рурка. Ему пришлось держать трубку подальше от уха, так как разъяренный журналист... Буквально завопил. «Скажи-ка, ты что, сошел с ума? Что это значит? Ты оставил меня в неведении, а Геральт произвел фурор заявлением Пайнтера. Ведь вчера вечером я сделал все так, как хотел ты. Что ты там выкомариваешь?» Статью, которая взорвет твоего противника. Не нервничай слушай. Я всегда устраиваю так, что главные новости достаются тебе. Сегодня утром... Геральт напечатал лишь туманное заявление Пейнтера. «Приходи в мою контору в четверть первого. Не пожалеешь. Захвати кого-нибудь из Ай. Я хочу, чтобы эта история быстрее докатилась до Нью-Йорка». «Что происходит, Майкл? Ты же знаешь, мы выпускаем в час. Поэтому я и назначил спектакль именно на это время. Пусть на первой странице оставит место для твоей бомбы». Повесив трубку, Он задумчиво потер щеку. Желудок Майкла громко заявлял о себе, и он спросил себя, не поправит ли дело хороший глоток коньяка. Но передумал, положение обязывало, ему еще надо было сделать многое. Шейн спустился вниз и направился в отель, где он накануне снял комнату. Майкл вчера предусмотрительно захватил с собой ключ от номера поэтому, не останавливаясь, прошел мимо портье. В комнате он перевернул матрас и запустил руку в дырку. Записка Карла Мелдрума была на месте. Сунув ее в карман, Майкл спустился вниз, вернул ключ дежурному и вышел из отеля. Заскочив по пути в маленькое кафе, Шейн проглотил омлет из четырех яиц с беконом, и желудок его перестал ворчать. Когда он допивал вторую чашку кофе, было одиннадцать часов 50 минут. В одиннадцать Шейн выходил из лифта на своем этаже. В дверь его комнаты стучал какой-то мужчина. Буссел Ренслоу обернулся, услышав шум лифта. На его бледном лице появилось выражение облегчения. «Я немного раньше, так как боялся, что вы не станете ждать меня». «Отлично», — одобрил Майкл пропуская его вперед. Принесли деньги. Да, да, вот они. Ренслоу вынул из кармана пачку долларов и сунул ее в протянутую руку Майкла. В коридоре послышались шаги. Ренслоу испуганно оглянулся. Шейн, безмятежно не считая, сунул деньги в карман и пошел отворить дверь. Уилл Джентри вошел первым, За ним показался мистер Трип и Пейнтер, который приволок пишущую машинку. Арнольд Трип явно нервничал и старался поймать взгляд Шейна. Увидев Джентри, Ренслоу быстро отступил к двери. Он нахмурился и казался испуганным. Когда же вошли Пейнтер и Трип, он бросился к выходу. Шейн протянул руку и втолкнул его обратно в комнату. Оставайтесь здесь, Ренслоу. Потом он запер дверь и положил ключ в карман. У Ренслоу был вид затравленного зверя. Он сделал движение в сторону Шейна. Потом прислонился к стене, как будто ноги отказывались держать его. Губы Ренслоу почти беззвучно шептали «Боже мой! Боже мой!» Шейн остановился около запертой двери, ожидая, когда Пейнтер поставит тяжелую машинку на стол. «Добро пожаловать, господа», — произнес он, наконец. «Уилл, я думаю, что мистер Трип и вы знакомы с Ренслоу, но Пейнтер никогда не видел его. Ренслоу, усы, которые вы видите перед собой, скрывают Питера Пейнтера, начальника уголовной бригады Майами-Бич, человека, который очень надеялся обнаружить убийцу». Пейнтер провел пальцем по тощим усам, но ничего не ответил. Рэнслу неподвижно стоял у стены, с ужасом переводя взгляд с одного на другого. Мистер Трип повернулся к Шейну и сказал торжественным голосом, «Я, может быть, ошибся, мистер Шейн. Я не думал, что здесь будет так много народу». «Это ничего не значит. Вы можете совершенно свободно на глазах у свидетелей передать мне деньги». «Мистер Трип нанял меня», — пояснил Шейн полицейским чтобы я нашел убийцу его жены за определенную сумму и обещал передать в руки полиции доказательства, позволяющие арестовать виновного. Сейчас вы можете спокойно отдать мне эти шесть тысяч, мистер Трип. Буссел Рэнслоу тихо стонал. «Подонок, подонок! Я должен был предвидеть это!» Но на слова Рэнслоу никто не обратил внимания. По Джентри...» молча наблюдали как трип колеблясь нерешительно вытащил из кармана конверт и передал его шейну детектив скрыл конверт и с заметным удовольствием пересчитал деньги затем вложил их в конверт и сунул в карман где уже лежали деньги полученные ранее от лоу ну что ж теперь когда это маленькое дело завершено мы сумеем очень быстро закончить остальное это машинка карла мелдурма «Нет, она принадлежит Палас-Отелю», — пояснил Пейнтер. «Но Мэлдрум часто пользовался ею. Партье помнит, что в последний раз Мэлдрум брал машинку незадолго до смерти». Хм, «Чтобы написать письмо, которое я восстановил после того, как Ренслу разорвал его». «Это не вызывает сомнений. И еще он пользовался этой машинкой, когда писал письма с угрозами. Это тоже ясно». «Только он ли автор этих писем?» Майкл вложил в машинку листок бумаги и стал наугад печатать что-то. «Посмотрим теперь на эти письма и убедимся, что они написаны на той же машинке!» Когда Джентри достал из кармана восстановленное Майклом письмо, Трип, бросив на Майкла злобный взгляд, рванулся к нему. «Но я думал, вы дали мне понять, что письмо находится в вашем распоряжении!» Вы обещали мне передать его полиции, если... Если... Если вы не выкупите его, — договорил за него Майкл. Взяв письмо из рук Джентри, он держал его таким образом, чтобы Трип не мог видеть текст. Иначе вы никогда не дали бы мне эти шесть тысяч долларов. Не так ли? Ренслоу, подойдите же. Результаты сравнения должны интересовать вас. Ренслоу вздохнув. Не тронулся с места. За эти десять минут он постарел лет на десять. Какое это имеет значение теперь, пробормотал он. Вы обманули меня. чему все это? Шейн вынул листок из машинки, положил его рядом с письмом, сфабрикованным накануне, и отошел в сторону, давая возможность сравнить написанное. Посмотрите, мне кажется, шрифты совсем не похожи. Заметил он с невинным видом. Трип быстро прочитал текст и резко повернулся к Шейну. «Это не то! Это совсем не то, о чем вы мне говорили! Мелдрум должен был написать!» «Может быть, это написал совсем и не Мелдрум?» что скажете вы?» — обратился Шейн к полицейским. «Не нужно быть экспертом, чтобы увидеть, что они написаны на разных машинках», — подтвердил Джентри. «А если их сравнить с другими письмами?» — предложил Майкл Пейнтеру. Тот вынул из кармана толстый конверт и извлек из него несколько листков. Шейн отступил от стола и, иронически улыбаясь, направился наливать коньяк. Уилл Джентри покачал головой. «Ничего похожего! Что все это означает, Майкл? К чему все это, если мы знаем?» «Вот этого-то вы как раз и не знаете!» Жестом фокусника Майкл извлек из кармана послание Мелдрума, разорванное Ренслоу в Теллихо. «Давайте посмотрим и сравним теперь это!» Прочитав письмо, Джентри издал удивленное восклицание, а Пейнтер, повернувшись к Рэнслуу, напрягся, как Сеттер, увидевший дичь. Как только Трип увидел обличающий документ... Глаза его заблестели от радости. «Что это значит?» — взорвался Джентри. «Боже мой, Майкл, что вы вытворяете?» «Похоже, что Мелдрум отстукал письмо на этой машинке». «Да, да, никакого сомнения», — подтвердил Джентри после того, как долго и внимательно сравнивал письма. Он с трудом выпрямился, как будто на его плечи навалилась огромная тяжесть и с грустью посмотрел на детектива. — Это письмо. Настоящее, да. Это и есть тот фокус, которого я ожидал от вас вчера вечером. До того, как вы подсунули мне фальшивку. Теперь ясно, почему Ренслоу было выгодно убить Мелдрума. И это снимает обвинение с Филис. Но, Майкл, к чему вся эта комедия? — Вы сделали большую ошибку, старина, когда пытались вынудить отдать вам это письмо. Как бы вы поступили тогда, заперли бы в тюрьму Ренслоу, а это помешало бы мне выудить у него кое-что. сохраняя записку у себя, я имел единственный шанс что-то получить с него. Поздравляю, вы воспользовались случаем и в обмен на обещание не выдавать его, обобрали беднягу. Ничего не скажешь, здорово обтяпано. Это было не так просто, — возразил Шейн. Те несколько часов, которые я позволил ему выиграть, стоят пять тысяч долларов, он отдал их мне как раз перед вашим приходом. Джентри пыхтел, как разъяренный буйвол. Его огромная туша дрожала от негодования и презрения. «Да, это действительно самое грязное дело, которым мне когда-либо приходилось заниматься». «Вы меня знаете», — рассмеялся Шейн, — «я не упущу шанса». «Иногда это выглядит скверно, но ведь деньги не пахнут!» Он подождал немного и добавил самым беспечным тоном. «С другой стороны, если бы я вам рассказал все вчера вечером, вам сразу же пришлось бы арестовать Трипа, и я не смог бы вытянуть из него эти шесть тысяч долларов. В итоге я получил одиннадцать тысяч дол!» «В этот момент...» Смысл слов, произнесенных им самым спокойным тоном, наконец дошел до четверых мужчин. «Трипа!» — одновременно воскликнули джентри и пейнтер. Арнольд Трип с ошеломленным видом уставился на Шейна. Он был не в силах поверить в услышанное. Буссел Ренслоу как-то обмяк и отлепился от стены. Он в недоумении уставился на Шейна. Майкл улыбнулся. — Ну, конечно же, именно Трипа, который совершил три преступления, убив жену Дарнелла и Мэлдрума. — Это невероятно! Неслыханная глупость! — с нервным смешком воскликнул Трип. — Как как вы смеете? Сейчас, когда доказательства у всех перед глазами! Он показал пальцем на письмо Мэлдрума. — Совершенно верно, — согласился Шейн. — И это письмо! «Ваш приговор, Трип, я обещал вам, что отдам в руки правосудия доказательства, позволяющие определить убийцу вашей жены. Вот доказательства. Я выполнил свое обещание. Согласен, что и совсем честно заставил вас заплатить шесть тысяч долларов за собственное осуждение. Но вам следовало бы хорошенько подумать, прежде чем обращаться ко мне с подобным предложением». «Я ничего не понимаю». Пробурчал Джентри. «Это письмо было адресовано Ренслоу!» «Нет, все было несколько иначе. Посмотрите, как хитро! Трип получил от Мелдрума это письмо вчера днем и понял, что пропал, если не заставит Мелдрума молчать. Он рассказывал мне до этого, что Ренслоу услал письма с угрозами и пояснил, что после смерти сестры получит брат» поэтому было бы естественно заподозрить Ренслоу. А так как в письме обращения не было, убийца увидел возможность избавиться от Карла и свалить вину на Ренслоу. Трип попытался что-то сказать, но Шейн не давал ему открыть рот. «Вы начали с того, что скомпрометировали меня этой инсценировкой ложного ограбления. Вы послали записку для Ренслоу в Теллихо» с таким расчетом, чтобы он приехал к Мелдруму в полночь, а сами были там минут на 10 раньше. Убив Мелдрума, вы немного пошумели, чтобы привлечь внимание соседей и скрылись как раз перед появлением Рэнслоу. Полиция застала Рэнслоу перед трупом Мелдрума. Вы, видимо, надеялись, что он сохранит ваше послание, и полиция при обыске обнаружит его. Оно стало бы неопровержимой уликой а ваше состояние в результате этого возросло бы вдвое. Вы были страшно довольны, что я восстановил разорванную записку. Еще бы! Вы платите мне шесть тысяч, и я передаю записку в полицию. Ренслоу обвиняется в убийстве, а вы получаете наследство целиком. Записку эту я только что передал полиции, и, надеюсь, условие выполнено. Он сумасшедший! Вопил трип, обращаясь к полицейским. «Это невероятное нагромождение лжи!» Бусл Рэмслу бросился к Майклу и схватил его за руку. «Вы совершенно правы! Вы абсолютно правы! В тот момент я ничего не понял из письма Карла. Я сообразил, что это обвинение, но не знал, как поступить. Я только что вышел из тюрьмы но но успокойтесь! Теперь все будет хорошо, ведь вы заплатили мне эти пять тысяч!» чтобы я вытащил вас из беды. что это за история с инсценировкой ограбления?» — поинтересовался Джентри. «Это маленький секрет мой и мистера Трипа. Почтенный мистер Трип потратил много месяцев на разработку планов одного преступления. Это он слал угрозы своей жене. Вначале он надеялся таким образом выудить у нее побольше денег». Она сказала мне, что он уговаривал ее заплатить шантажисту. Когда же она отказалась, в голове мужа возникла другая идея, по его мнению, превосходная. Он использовал письма с угрозами, как предлог, чтобы нанять частного детектива для защиты дома. О чем он и сказал жене и Интеру. Мне же он дал иное задание, ни словом не обмолвившись о письмах. Он просил меня прислать человека, чтобы тот имитировал взлом, оставил следы и стащил шкатулку. Пустую, конечно. После этого страховая компания оплатила бы стоимость драгоценностей. Шейн перевел дух и взглянул на Трипа, который, казалось, окаменел и больше не протестовал. «Я поверил его истории», — с горечью признался Майкл, — «но не принял его предложение». А вот Джона, тем не менее, послал на смерть. Почему отказался участвовать в ложном ограблении? Да потому что в тот момент представлял страховую компанию, которую он хотел нагреть. Я, конечно, не святой, но у меня нет привычки кусать руку, которая подписывает для меня чеки. Я случайно встретился с Джоном Дарнеллом, который пытался начать жить честно и подыхал с голоду. Рип обещал положить в пустую шкатулку чек на тысячу долларов, и мне пришло в голову, что это поможет Джону стать на ноги. Тем не менее, я считаю, что являюсь соучастником преступления. По моему совету, Джон должен был пойти к Трипу и сделать вид, что на все согласен, но мы условились, что он не станет уносить шкатулку и не оставить следов взлома. Я подумал, что мы подложим Трипу хорошую свинью, Но Трип-то замышлял совсем другое. Джон уже был обречен, когда пришел к Трипу, чтобы договориться обо всем. Но можно ли было заподозрить? История с драгоценностями была лишь предлогом, чтобы заманить его в комнату Леоры и на этом основании самым хладнокровным образом убить вора. Затем это явное, не вызывающее никаких сомнений преступления, передается на расследование Флику. Такому глупому, как Пейнтер. Может быть, Трипу и удалось бы все именно так, как он задумал. Но на его несчастье из комнаты его дочери вышел Карл Мелдрум и увидел, как Трип душит жену. Шантажист по своей сути. Мэлдрум тотчас же все понял, какую из этого можно извлечь выгоду, и постарался подольше задержать Эрста внизу, чтобы дать Трипу возможность закончить начатое. Разве это? Неясно. Нагромождение лжи! Невнятно пробормотал Трип. У вас нет ни малейшего доказательства. Этот человек, сумасшедший, вновь заявил Трип, обращаясь к полицейским. У него нет никаких доказательств. Вот доказательства, закричал Шин, указывая на записку Мэлдрума. Как только я ее прочитал, мне сразу стало ясно, что она предназначалась не рэн Мелдрум хорошо знал Ренслоу, знал, что он друг Моны. Если бы он назначил свидание ему, то написал бы «в полночь у Моны». Ему незачем было писать адрес и номер квартиры. Совершенно очевидно, что записка была адресована человеку, который не был знаком с Моной и не знал ее адреса. Поинтересуйтесь, где был Трип той ночью у Ел и убедитесь, что дома его не было. Трип едва держался на ногах. Его шатало, и чтобы не упасть, он дрожащей рукой опирался о стол. Весь вид трип, оказалось, кричал о его вине. Шейн отступил в сторону и взглянул на часы. В этот момент в дверь постучали. «Это пресса, Уилл. Объясните Тимоти Рурку всю историю и заявите газетчикам, что я отказываюсь участвовать в надувательстве страховой компании. Я хочу, чтобы они дали это крупным шрифтом в нью-йоркских газетах. «В моей бывшей страховой компании есть один тип, который встанет передо мной на колени, когда узнает это». Шейн открыл дверь руку и еще одному журналисту. Потом повернулся к джентри 3 «Уилл, как вы отнесетесь к тому, чтобы прежде чем заняться представителями прессы, позаботиться об освобождении Филлис? Я уже больше суток не видел ее. А для молодоженов это очень много». Джентри, смеясь, снял телефонную трубку, а Шейн устремился в коридор. Одна рука его ласково поглаживала пачки денег в кармане.